Глава одиннадцатая. Соперник. Как можно было не признать в этом парне девчонку? Алекс понятия не имел. Он смотрел на нее и не мог насмотреться. Девушка. Синеглазые рыжие чудо, тонкие черты лица, фигурка хрупкая, небольшой рост. Руки такие маленькие и изящные. Он видел собственными глазами, как твердо эти руки сжимают оружие. Он обманулся. Просто сказочный идиот. и предков. Какая же красавица. Наверное, он должен был сейчас испытывать гнев, она ведь так локо водила его за нос, даже заставил сомневаться в своих пристрастиях. Однако он не испытывал никакого гнева, никакой ярости, никакой злости, ни капли, только облегчение. Девушка, девушка. Арик смотрел на нее и не знал, что делать. Она смотрела на него. В ее взгляде читались волнения и испуг. Ее маскарад был раскрыт, и она тоже, конечно, не знала, что делать. Ариксу хотелось подойти, всего один шаг, чтобы стать ближе. Если мужчина хочет женщину, это нормально. Нормально. В отдыхе предков, конечно, он нормальный. Он мог бы подходить ее на руки, прижать к себе, успокоить, мог бы поцеловать ее в губы. Она бы ответила. Арикс не двигался, ничего не говорил, только смотрел. Время словно застыло. Словно все вокруг исчезло, в целом мире не было ничего, лишь они вдвоем. А потом в этот удивительный маленький мир для двоих ворвался чужой голос. Резко обернувшись, Алекс сжал кулаки, и прищурился. «Да кто этот недоумок и какого лешего здесь делает?» Недоумок был среднего роста, кучерявый шатен, привлекательный, отвратительный. Недоумок посмел назвать ее своей любимой, как посмел. Алекс шагнул вперед. Это была мучительная потребность закрыть ее собой. Что значит «любимая»? Нет, он не позволит. «Не надо», — сказала она. Обошла рыжего рысака, встала чуть в стороне. Алекс замер на месте, выжидая. Недоумок наконец подбежал, посиял лицом. Пытался ее обнять, но она увернулась и отступила на полшага. Алекс тихо выдохнул, значит, не рада встречи. «Любимая!» Несмотря на неудачу, радостно воскликнул кучерявый недоумок. «Я так долго искал тебя, я тебя нашел. Почему ты сбежала?» «Марк, привет!» — пробонтала она. «Понимаешь, я так счастлив. Марк, послушай». Ты обрезала волосы, и пресвятые духи зачем такие красивые? Да, насчет красоты ее волос Алекс был с этим Марком безусловно согласен. Тебе не стоило приезжать, сказала она. Любимая, не говори так, Марк повысил голос. Я везде искал тебя, сходил с ума. Отец заявил, что не знает, куда ты исчезла, а мать наврала про соседний городок. Я отправился к фее. Она зачаровала карту, чтобы маленькая точка на ней всегда показывала твои перемещения. Я сразу понял, куда ты направляешься в столицу. Марк, любимый, я тут же выехал следом. Но как ты сумел догнать? Просто не остановился на ночь на постоялых дворах, а меня лошадей и скакал дальше. Марк, не надо было. Ехать ночью опасно. Ты беспокоилась за меня? О, любимой, я очень скучал. Обещаю, как только мы доберемся до столицы, сразу поженимся, я от своего слова не отступлю. Этого Алекс уже вынести не мог. Не думая ни о чем, отбросив все сомнения, он подошел к рыжему чуду и стал рядом совсем близко. Она шумно вздохнула, закустила губу. Он скрестил руки на груди, осознав, что даже не знает теперь, как это чудо зовут. Впрочем, имя он выяснит позже, пока надо было осадить слишком наглого недоумка. Алекс повернулся к Марку, посмотрел на него сверху вниз. Недоумок выглядел удивленным, словно впервые заметил, что тут есть кто-то еще. — Кажется, девушка ясно дала понять, — проговорил Алекс, — что ваша назойливость неуместна. — Да по какому праву? — забормотал недоумок Марк. — Я не буду стоять в стороне, когда вообще не с дамой мужчина переступает черту, — ответил Алекс. — Черту? — возмутился недоумок. — Я разговаривал со своей кузиной. К слову, я Маркис Вальента, наследник благородного рода Вальента, а ты кто такой? Алексис Ферено, усмехнувшись, представился Алекс. — Будем мериться, чей род благороднее? — Дракон? — задумчиво протянул Марк. Наконец-то дошло. Алекс провел плечами и покосился на свои рыжие чудо, а нахмурился, а также кусала губы, но молчала. Тем временем к ним подошел Габриэль, а следом из полумрака двора выплыли графиня Калерия и Ванесса. «Алекс, ты куда пропал?» – спросил Габриэль. – Пора ужинать, живот от голода сводит. «Да-да», – пропищал гном, высовывая голову из кармана, – «пора меня кормить, я очень кушать хочу». Гном, настоящий, с удивлением проговорил Марк, но тут же снова перевел взгляд на Алекса. «Не понимаю, что ты хочешь, дракон?» – недоумок прищурился. – «Решил приударить за человеческой девушкой?» — Я не привык проходить мимо, когда тот беззащитный и слабый нуждается в помощи, — прошипел Алекс в ответ. Он в который раз покосился на рыжее чудо, она была такая бледная. — Что за наглость? — возмутилась графиня. — Предполагать, будто высокородный дракон стал бы интересоваться человечкой, тем более дракон, который давно женат. — А где человечка? — Габриэль завертел головой. — О, я догадываюсь, — улыбнулась Ванесса. — Должно быть, остальные тоже наконец догадались, потому что все дружно посмотрели на рыжее чудо. Так ты все-таки девушка, хмыкнул Габриэль, а ведь я сначала так и подумал. Да, я девушка, тихо ответила она, и у меня было очень серьезное основание перереться мужчиной. Только вот я не обязана и не буду никому ничего объяснять. Она упрямо поджала губы и, потянув за собой рыжего коня, зажигала в сторону конюшни. Девица носит мужскую одежду, о какой стыд, громко воскликнула графиня Калерия. К тому же она, получается, осталась сегодня наедине с полностью обнаженным мужчиной. «С кем она оставалась?» — побледнел Марк. Никто не посчитал нужным ответить, тогда недоумок промечал что-то себе под нос и бросился догонять рыжие чудо, крича на бегу. «Любимая, подожди!» Невероятным усилием воли Алекс взял себя в руки. Да, ему тоже хотелось броситься за ней. «А что, какой-то там Марк имеет право, а он нет?» В то же время Алекс слишком хорошо понимал, как странно это будет выглядеть. Недоумок и так уж заявил, будто он Алекс пытается приударить за человечкой. Немыслимо побежать теперь за ней на глазах обе их с которым он к тому же наврал вчера, что женат. «Ладно, оказывается ли он у нас девушка, но почему мы есть не идем?» «Жалобно простонал Габриэль. Я умираю с голоду». Все смотрели на Алекса, как будто ждали его особого разрешения пойти в трактир. «Да идем мы, идем», — раздраженно ответил Алекс. Он поманил пробегавшего мимо конюха, передал ему своего вороного и быстро сжигал через двор к крыльцу, остальные пусть догоняют, если хотят. Что-то внутри него, глупое и страдающее, тело бежать в другую сторону, к конюшне. Стиснув губы, Алекс упрямо шел вперед. Нельзя показывать свой интерес, при всех нельзя, невозможно. Надо остаться с ней наедине. Надо найти ее после ужина, ему очень надо, так он и сделает. А если кучерявый недавно мог посметься спустить свои руки, и тронет ее хоть пальцем? Алекс стиснул кулаки. Да он тогда этому Марку его поганые руки просто оторвет. Странные, противоречивые чувства разрывали Леона на части. С одной стороны, она была рада видеть Марка, своего любимого брата. С другой стороны, его приезд ничего хорошего не предвещал. План дяди Стефана с леском провалился. Даже думать не хотелось, какими неприятностями это могло грозить в ближайшем будущем а еще Леона развали на части мысли об Аликсе. Дракон был теперь в курсе, кто она, и дракон явно не собирался останавливаться на полпути. Она так перепугалась, когда он чуть не набросился на Марка. Она не понимала, чего ждать от них обоих. Больше всего на свете ей хотелось остаться одной, найти укромный уголок и попробовать разобраться в своих противоречивых чувствах. Только вот Марк с той самой минуты, как приехал, не отставал от Леоны ни на шаг. На конюшне, пока она занималась принцем, он тоже возился со своей лошадью. Закончиво, она хотела пойти на поиски хозяина, чтобы первым делом договориться о ночлеге, но не выдержала вопли рослика кушать, кушать!», кушать И отправилась все-таки в трактир. Марк сразу устремился за ней. «Учти, у нас мало денег», — предупредила она Рострика, — «поэтому ужин скромный». «Да что ты, Элеонора, любимая!» — он сказал несущийся за ней по пятам Марк. «Денег у меня достаточно. Обещаю, моя жена ни в чем не будет нуждаться». «Напомни, почему ты за него замуж-то не хочешь?» — шепотом подесался росли, который последний нескольких сидел у нее на плече. «По-моему, мечта, а не жених». ни не не в свое дело, буркнула Леона в ответ. В трактире за одним из столов в центре зала уже расположилась вся компания драконов. Не успела Леона перешагнуть порог, как Алекс сразу поднял голову. Леона вздогнула. Взгляд Алекса вжег ее огнем. Она поспешила на другой конец зала, к свободному столу у окна, который, по крайней мере, был расположен достаточно далеко и села на лавку спиной к проходу, чтобы больше на слишком красивого сероглазого дракона не смотреть. Марк сел напротив и блаженно улыбнулся. За что дракон, она чувствовала это, чувствовала кожей, прожигал ее теперь с грядом со спины. Да, с тех пор, как она с ним познакомилась, все окончательно пошло наперекосяк. Наверное, не стоило так думать об Алексе, который уже дважды спасал ей жизнь. Однако Леона ничего не могла с собой поделать. Внутренний голос продолжал надрываться, крича об опасности. Если чувства привороженного даром Марка не вызывали ничего, кроме жалости, к любимому кузену, а самым большим желанием было избавить от этих чувств и себя, и его, то интерес Алекса откровенно пугал. А вместе с тем незнакомой и совершенно безрассудной частью души испытывала глупое волнение. Потому что интерес Алекса немного радовал эту незнакомую и безрассудную часть ее души, совсем чуть-чуть радовал капельку, так мало, что не считается. Снова и снова Леона напоминала себе, нельзя связываться с крылатым. Если он решит проявить настойчивость, что она будет делать? Совсем недавно дракон поднимал ее за парня, и хоть тогда тоже было заметно, что Дарфей начал на него приять. Леона могла успокоить себя мыслью, что к парню Алекс не полезет. Не перейдет черту, сдержит себя сам. Но появился Марк, и за какие-то мгновения все изменилось. А если Алекс перестанет сдерживаться, Леона понятия не имела, почему Дарфа действует, На него, а на Габриэле, например, нет. Да, хвала предкам, хоть Габриэль не гоняется за ней и не прожигает огненным взглядом. Значит, работают узоры, которые она рисует по утрам, и то, что каждый вечер приходится укорачивать волосы. Но как же тогда получилось, что Алекс ее защиту сломал? Леона не находила ответа на свои вопросы. Что благородные господа желали бы откушать? Голос, подошедше к им хозяина пострелого двора, вывел Леона из раздумий. Кушать, кушать! с новой силой завопил рослик. Он выпрыгнул из кармана на стол и забегал туда-сюда, размахивая руками. Марк покосился на гнома, но ничего не сказал. Неси что есть, но только самое свежее, вместо этого обратился он к хозяину. Берел взгляд на Леона, улыбнулся и добавил. «Не волнуйся, любимая, я обо всем позабочусь». Леона вздохнула. Ясно ведь, что эти ухаживания Марка рано или поздно выйдут ей боком. Однако прямо сейчас, когда денег осталось так мало, отказаться от его помощи она не могла. До столицы еще три дня пути, а есть что-то надо, и рослика кормить надо, иначе он ее своими воплями с ума сведет. Кроме того, нужна комната для говорил с Леона к хозяину, — подешевле. Дешевых ни одной нет, — тут же откликнулся хозяин, — остались только дорогие. Леона нахмурилась, что за день невезения. — А на конюшне можно переночевать? — спросила она. — Дешевая комната? — засмеялся Марк. — Даже конюшня, о, любимая. Он тоже вернулся к хозяину. Нам нужны две самых приличных комнаты, цена значения не имеет. И поторопись с ужином, иначе не получишь чаевых». «Парень, а ты не так плохо, как кажешься», — заявил Рослик. Марк снова на него покосился. «Где ты вообще взяла этого нахала?» — нахмыльшись спросил кузен. «Где взяла, там больше нет». Сразу откликнулся гном. «Рослик мой друг», — ответил Леона. «Но я не против, если это тебя забавляет», — вздохнул Марк. Хозяин тем временем сообщил, что сделает все в лучшем виде и исчез. Марк с умилением посмотрел на Леону и пытался взять ее за руку, но она быстро спрятала обе руки под стол. «Так хочется провести эту ночь в одной с тобой комнате», — мечтательным голосом поговорил Марк. Леона невольно вздрогнула. «Нет-нет, я уже понял, что ты пока не готова», — тут добавил он. «Не беспокойся, любимая, я подожду до свадьбы. Думаю, по дороге священника вряд ли получится найти, однако в столице мы обвенчаемся. Ты всегда мечтала жить в Лотарисе, я помню, и для меня нет большего счастья, чем видеть тебя счастливой». Поэтому я уже решил, да, мы с тобой будем жить в Аллатарисе, я куплю дом, ты станешь его хозяйкой. Маркес, недовольно слюхнула Леона, ты так говоришь, будто свадьба — дело решенное. Но ведь ты должен понимать, что я никогда не выйду за тебя, ты мой брат. Кузен, спокойно поправил ее Марк, мы можем пожениться. Мы росли как брат с сестрой, не унималась Леона. Да, согласился Марк, я слишком долго не понимал, что ты моя судьба, сейчас я об этом жалею. Леона вздохнула. Очевидно было, что спорить с попавшим под влияние чар-кузеном затея безнадежная. Она не будет даже пытаться утолковать ему, что на самом деле это не любовь, просто сбежит, как только предоставится возможность. В самом крайнем случае сбежит от него в столице, а ты считаешь и придворной фею та избавит ее от дара Розан, и чувства Марка исчезнут сами по себе. «Почему дракон все время на тебе пялится?» Вдруг резко спросил Марк. «Что ему надо, в конце концов?» «А я думал, ты умнее, парень», — захихикал Рослик. «Видишь ли...» а обычно красивые девушки вызывают у мужчин определенные... Ростик, хватит уже болтать ерунду, воскликнула Леона и тут же принялась обещать Марку извиняющимся голосом, опустив взгляд и ненавидя себя за жалкий тон. Он как ребенок, понимаешь, иногда как скажет что-то, не обращай внимания. И на меня никто не пялится, ты ошибся. Леона отчаянно врала. Она знала, что Алекс и в самом деле продолжает буравить ее спину взглядом и чувствовала, что краснеет, молясь, чтобы Марк не заметил этого в тусклом сети малочисленных светильников. Ох, рано или поздно она глупому рослику уши оторвет. Ты непременно увидишь, как влюбленные мужчины соперничают друг с другом и дерутся за тебя», — вспомнились слова феи Розанны. Нет ни за что. Если в довершение всех бед Марк начнет ревновать, ей такого просто не вынести. А если начнет ревновать Алекс, о, пресвятые духи предков, все это надо было прекратить как можно скорее любым способом.